Марий получил известие о том, что германцы пока не собираются на юг, в зальпийскую Галлию, за исключением кимвров, которые двинулись к западному берегу Родана, избегая сфер влияния римлян. Тевтоны, как говорилось в отчете агента, засланного Марием, шли на северо-запад, а хируски вернулись к Эдуем и Амбаррам, словно вообще не собирались никуда идти. Конечно, ситуация могла измениться в любой момент. К тому же понадобится время, чтобы 800 тысяч людей собрали свои пожитки и скот и тронулись в путь. До мая или даже до июня Гай Марий не увидит германцев, перемещающихся к нижнему течению Родона, если они вообще придут. Этот отчет сильно не понравился Гаю Марию. Его люди были возбуждены и рвались в дело, они истосковались по сражениям. Легаты стремились показать себя, офицеры и центурионы усиленно трудились, превращая легионы в идеальную военную машину. Хотя Марий и знал от германского переводчика, что германцы ссорились между собой, на самом деле он не очень-то верил, что они не возобновят движение на юг через римскую провинцию. Германцы ликвидировали огромную римскую армию. Было бы только естественно воспользоваться победой и двинуться на территорию, которую они завоевали силой оружия. Возможно, осесть на ней. Иначе для чего вообще сражаться? Зачем мигрировать? Зачем все это? «Я их не понимаю!» — воскликнул расстроенный Марий, получив очередное донесение в присутствии Суллы и Аквилия. «Дикари!» — заметил Аквилий. Он получил должность старшего легата, посоветовав сделать Мария консулом, и теперь очень старался продемонстрировать, на что он способен. Но Сулла был необыкновенно задумчив. «Мы почти ничего о них не знаем». «Именно это я только что говорил», — оборвал его Марий. «Нет». «Я думал, это так и эдак, но...» Сулла хлопнул себя по коленям. «Нет, лучше я еще немного подумаю, прежде чем скажу. В конце концов, мы совершенно не знаем, что обнаружим, когда перейдем Альпы». «А это еще предстоит решить», — сказал Марий. «Что?» — спросил Аквилий. «Нужно ли переходить Альпы?» — ответил Гай Марий. Германцы не двинутся с места до мая или июня. Я теперь вообще не хочу идти за Альпы. По крайней мере, по обычному пути. Мы выступим в конце января с большим обозом, поэтому будем двигаться медленно. Календарный фанатизм оставим метеллу Далматику. Он у нас великий понтифик, и у него сезоны и месяцы совпадают. «Чувствуешь, как холодна нынче зима?» — обратился он к Сулли. «Еще бы!» «И я тоже. У нас кровь жидкая, Луций Корнелий. Это тебе не Африка, где морозы кратковременны, а снег можно увидеть только на вершинах гор. Солдаты чувствуют холод не хуже нашего. Если мы пойдем через перевал Монсгенава зимой, им будет очень тяжело. После отдыха в компании армии это пойдет на пользу». — неприязненно заметил Сулла. — Пусть закаляются. — Да, если только эти засранцы не поотмораживают себе пальцы. Зимняя одежда у них есть. Только вот будут ли эти упрямцы носить ее? — Будут, если заставить. — Ты намерен быть строгим, — произнес Марий. Хорошо. — Я не буду их убеждать. Просто издам приказ. — Мы не поведем легионы в Заальпийскую Галлию обычным путем. Мы все время будем идти вдоль побережья. — О боги! Так это займет целую вечность! — воскликнул Аквилий. — Сколько времени прошло с тех пор, как армия ходила в Испанию или Галлию вдоль побережья? — осведомился Марий. — Не припомню такого случая, — ответил Аквилий. «А теперь такой случай будет», — торжествующе заявил Марий. «Я хочу знать, насколько это трудно, сколько времени это займет, какие там дороги, земля, все. Я беру четыре легиона налегке, а ты, мания Квилей, еще два и те когорты, которые мы наскребли вместе с обозом». Если, повернув на юг, германцы направятся в Италию вместо Испании, то как мы узнаем, пойдут ли они через перевал Монсгинава в Италийскую Галлию или направятся прямо в Рим по побережью? Они, кажется, не особенно стараются понять образ наших мыслей. Так откуда же им знать, что быстрейший и кратчайший путь в Рим проходит не по побережью, а через Альпу в Италийскую Галлию? Легаты молча смотрели на него. — Понимаю. — Понимаю, что ты задумал, — сказал Сулла. — Но зачем брать целую армию? — Ты с небольшим эскадроном сделал бы это лучше. Марий энергично замотал головой. — Нет, я не хочу разделять армию и разбрасывать ее на сотню миль в горах. Куда пойду я, туда пойдет и вся армия. Таким образом, в конце января Гай Мари двинул армию на север по прибрежной Аврелиевой дороге, посылая над Сенат гонцов с требованиями о ремонте дорог и мостов, прочистке или сооружении виадуков. «Это Италия», — говорилось в одном из писем. «И все имеющиеся маршруты на север полуострова и в Италийскую Галлию и Лигурию должны содержаться в идеальном порядке, иначе мы пожалеем». В Пизе где Арно впадает в море, они вступили в итальянскую Галлию. Место странное. Ни провинция, ни, собственно, Италия. Забытое, заброшенное место. От Пизы до Вада-Сабатии была проложена новая дорога, но работы на ней еще не завершились. Дорогу эту начал строить Скавр в бытность свою цензором, и называлась она «Дорогой Эмилия Скавра». Марий написал принцип Сусената Марку Эмилию Скавру. «Следует похвалить тебя за умение заглядывать в будущее. Я считаю, что дорога Эмилия-Скавра является важной частью оборонительных сооружений Рима и всей Италии с тех пор, как открылся перевал Монсгенава. Было это довольно давно, если учесть, что именно там прошел Ганнибал». Твоя объездная дорога в Дертону стратегически жизненно важна. Это единственный путь через Лигурийские опенины от Пада до Терренского побережья, Римского побережья. Проблемы здесь огромные. Я говорил со здешними строителями и инженерами, очень способные специалисты, и буду счастлив передать тебе их просьбу об увеличении денежных средств и рабочей силы на этом отрезке дороги. Там нужны очень высокие и крайне протяженные акведуки. Возведение акведуков даже важнее строительства дорог. К счастью, здесь имеется местная каменоломня, строительный материал можно брать оттуда, но численность рабочей силы ничтожна, и это сильно задерживает темпы строительства. А строить нужно быстро, это мое мнение. Могу ли я почтительно просить тебя использовать твое значительное влияние в Сенате и добыть в казне денег, чтобы ускорить процесс? Если дорога будет закончена к концу этого лета, Рим сможет спать спокойно. Эти пятьдесят с небольшим миль дороги в состоянии сократить армии путь на несколько сотен». «Ну вот», — сказал сулле — «это должно и занять старину Скавра и осчастливить его». «Да уж», — усмехнулся Сулла. дорога Эмилия Милия-Скавра заканчивалась у Вада-Сабатии. С того места и дальше, с точки зрения римлян, дороги уже не было. Лишь колеи, оставленные повозками. Там, где высокие горы спускались к морю». «Ты еще пожалеешь о том, что избрал этот путь», — сказал Сулла. «Напротив, я очень рад». Я уже теперь вижу тысячи мест, где, возможна ловушка. Я вижу, почему никто в здравом уме не пойдет в Заальпийскую Галлию этим путем. Я понимаю, почему нам не следует бояться того, что германцы изберут этот маршрут. О, они могут идти по побережью, но пара дней, и быстрый всадник, отправленный вперед на разведку, убедит их повернуть назад. Если здесь трудно для нас... «Для них попросту невозможно. Вот что хорошо!» Военачальник обернулся к Квинту Серторию. Тот, несмотря на молодость, успел достичь довольно высокого положения и исключительно благодаря личным заслугам. — Квинт мальчик, как ты думаешь, где сейчас может находиться обоз? — спросил Марий. — Ну, полагаю, между популонией и Пизой. «Учитывая скверное состояние Аврелиевой дороги», — ответил Серторий. «Как твоя нога?» «Ехать верхом еще не могу». Кажется, Серторий всегда догадывался, что у Мария на уме. «Тогда найди троих, которые могут сесть на лошадь, и отправь вместе с ними вот это». Марий протянул ему три восковые таблички. «Хм, ты собираешься послать обоз?» «По Кассиевой дороге во Флоренцию, по Анниевой в Банунию, а потом через перевал Монсгинава, проговорил Сулла удовлетворенно. «Нам еще могут пригодиться эти бревна, краны и блоки», — ответил Мари, прикладывая печатку к воску и закрывая табличку створками. «Вот», — снова обратился он к Серторию, — «И проследи, чтобы ее перевязали и вновь запечатали. Я не желаю, чтобы любопытные совали туда свои носы. Это должно быть передано Манию Аквилию лично в руки. Понятно?» Сертори кивнул и покинул палатку главнокомандующего. «Что касается нашей армии, ты прав. Пусть немного поработает», — сказал Марисулья. «Высылай вперед дорожных специалистов». Проложим приличную тропу, если не настоящую дорогу. В Лигурии, как и во всех горных районах, количество пахотных земель было незначительно. Местные жители занимались скотоводством, разбоем и грабежами, или, как Ивагенний, который был родом как раз отсюда, поступали в римские вспомогательные легионы и кавалерию. Где бы Марий не увидел деревню, ютившуюся на берегу, и суда, он хорошо понимал, Судал, куда лучше подходят для пиратства, чем для рыбной ловли. Он сжигал суда и дома, оставляя на прежнем месте лишь женщин, стариков и детей. Всех мужчин он забирал с собой, строить дорогу. Тем временем из отчетов, присланных из Аравсиона, Валентии, Виенны и Лугдуна, становилось ясно, что и в нынешнем году столкновения с германцами не будет». К началу июня, после четырех месяцев изнурительного пути, Марий вывел свои четыре легиона на широкие прибрежные равнины за Альпийской Галлией и остановился лагерем между Арелатом и Аквами Секстиевыми, близ города Гланум, южнее реки Друэнции. Примечательно, что его обоз уже был здесь, потратив на дорогу лишь три с половиной месяца. Марий тщательно выбрал для лагеря место, где не было пахотной земли. Большой каменистый холм с отвесными склонами. На вершине имелось несколько хороших родников. Один склон был достаточно пологим и широким. Здесь армия могла быстро подняться в лагерь или спуститься из него. — Вот здесь мы будем жить долго, — сказал Марий, удовлетворенно кивая. — Несула! Внимание Аквилий не сказали ни слова, но Квинт не выдержал. Если ты считаешь, что мы задержимся здесь надолго, то не проще ли разместить войска в Варелате или Глануме, почему нужно оставаться именно здесь? Почему бы не поискать германцев и не схватиться с ними прежде, чем они доберутся до нас? Молодой Серторий ответил Марку Германцы рассеяны сейчас по очень большим территориям. Кимбры, которые, казалось, намерены были двинуться вдоль Родона в западном направлении, теперь передумали и пошли в Испанию через земли Арвернов. Тевтоны и Тигурины ушли из земель Эдуев и намерены осесть среди белгов. По крайней мере, так говорят мои источники. На самом деле, об этом можно только гадать. — А можно ли выяснить точно? — спросил Серторий. — Каким это образом? — У Галлов нет причин любить нас, а получить информацию мы можем только от них. Они снабжают нас кое-какими сведениями, лишь потому что германцы не нужны им на их землях. Будь уверен в одном — когда германцы дойдут до Пиренеев, они повернут обратно. И я очень сомневаюсь, что Белги обрадуются им больше, чем Кельтиберы. Нет, на месте германцев я направился бы в Италию. Поэтому, Квинсерторий, мы останемся здесь и будем ждать их. Мне все равно, сколько времени для этого понадобится, пусть хоть несколько лет. За годы ожидания наша армия разложится, Гаймари, а у тебя отберут командование заметил Мания Квилли. Наша армия не разложится, потому что я займу ее работой, парировал Марий. У нас здесь 40 тысяч человек, неимущих. Государство кормит их, одевает, платит им. Когда они закончат службу, я прослежу, чтобы государство позаботилось о них. Но пока они служат, они лишь наемная сила государства. Как консул, «Я представляю здесь это государство. Следовательно, они моя наемная сила. И они обходятся мне в огромную сумму. Если в ответ на это от них требуется лишь сидеть на заднице в ожидании битвы, посчитай, во что обойдется нам это сражение, когда оно наступит». Брови Марии то опускались, то поднимались, находясь все время в энергичном движении. В их контракте не говорится о сидении на жопе в полном безделье в ожидании сражения. Они записались в армию государства и должны делать то, что велит им государство. Пока Рим платит им, они обязаны работать на Рим. И они будут работать. В этом году отремонтируем домициеву дорогу от Нимауса до Акела. Следующим пророем судоходный канал от моря до рода близ Арелата. Некоторое время все молчали, восхищенно глядя на Мария и не зная, что сказать. Наконец Сулла присвистнул. Солдату платят за то, чтобы он сражался. Если он сам покупает свое снаряжение и ничего не ждет от государства в будущем... «Тогда может делать все, что захочет. В нашем случае дело обстоит иначе», — сказал Мари. «Когда солдаты не сражаются, пусть выполняют общественные работы, хотя бы для того, чтобы лучше понимали, что находятся на службе у государства, как любой служащий у нанимателя. Кроме того, это позволит поддерживать их в форме». «А, а мы?» — поинтересовался Сулла. — Кого ты намерен сделать из нас? Инженеров или землекопов? — Почему бы и нет? — фыркнул Марий. — Для начала я не нанимался на службу к государству, — произнес Сула очень вежливо. — Я отдаю государству свое время даром, как все остальные легаты и трибуны. Марий пристально посмотрел на него. «Поверь мне, Луций Корнелий, я ценю этот дар». На том он и закончил разговор. Тем не менее Сулла ушел неудовлетворенный. «Государственные работнички! Ну вот еще!» «Может быть, для неимущих это и справедливо, но никак не для трибунов и легатов». Он так ему и высказал прямо в лицо. Марий понял намек и отступил. Но то, о чем Сула промолчал, тоже было правдой. Денежным вознаграждением для трибунов и легатов являются их доли в трофеях, однако никто даже представления не имел о том, какие трофеи могут достаться им от германцев. Выручка от продажи пленных в рабство принадлежит полководцу. Он не делит ее со своими легатами, трибунами, центурионами или солдатами, И что-то подсказывало Сулли, что после этой многолетней кампании, кроме рабов, поживиться будет особо нечем. Вообще Сулли не нравился этот длительный утомительный поход к Родану. Квинсер Тори рвался вперед, как собака на веревке. Он вилял хвостом и трясся от удовольствия при малейшем намеке на активную деятельность. Он научился пользоваться геодезическими инструментами. Он наблюдал за работой инженеров, когда река вздувалась, когда случались оползни и рушились мосты. Он привел несколько центурий солдат, чтобы выкурить пиратов из одной пещеры. Он вкалывал, ремонтируя дороги. Он уходил вперед на разведку. Он даже вылечил и приручил молодого орла с перебитым крылом. И тот время от времени навещал своего спасителя. Любое зерно перемалывалось на мельнице по имени Серторий. Если ни в чем-либо ином, то хотя бы в этом было очевидно. Вот кровный родственник Гая Мария. Но Сулле требовалась драма. Ему насущно нужен был театр. Он достаточно разобрался в себе и понял, что теперь, когда он стал сенатором, это стало его уязвимым местом. В 36 он уже не думал, что сможет применять свои врожденные способности к драматическому искусству. До этого ужасного, бесконечного похода по дороге Эмилия, Скавра и через Приморские Альпы он так радовался своей военной карьере. Она была наполнена действием, духом соревнования. Он участвовал в битвах, создавал новую Африку. Ну, прокладка дорог! Но рытье каналов! Не для этого он пришел в Зальпийскую галлию. Не для этого! А поздней осенью пройдут консульские выборы, и Мария заменит кто-нибудь враждебно к нему настроенный. Все, что он сможет предъявить в конце своего второго консульства, будет великолепной дорогой, которую уже носит имя кого-то другого. Как может этот человек оставаться таким спокойным? Он даже не потрудился ответить Аквилию, когда тот прямо заметил, что у него, мол, могут отобрать командование. Что еще задумала Арпинская Леса? Почему Марий не беспокоится? И внезапно все эти раздражающие вопросы повылетали у Суллы из головы. Он заметил нечто чрезвычайно пикантное. В его глазах мелькнул интерес, в груди щекотнуло от удовольствия. Около палатки старших трибунов разговаривали два человека. Именно это и увидел бы случайный свидетель. Но для Суллы эта сцена выглядела прологом к замечательному фарсу. Один, более высокий, Гай Юлий Цезарь, второй, ростом пониже, Гай Лусий, племянник великого человека. Марий еще раньше поторопился уведомить сослуживцев, что племянник этот некровный, по первой жене. «Интересно, сразу ли мужчины узнают себе подобных при встрече?» — спросил себя Сулла, направляясь к ним. Цезарь, очевидно, был не из них, и все же Сулле стало ясно, что каждая клеточка в теле Цезаря била тревогу. — О, Луций Корнелий! — воскликнул Гай Лусий. — Я как раз спрашивал у Гая Юлия, какова ночная жизнь в Арелате, и не хочет ли он отправиться туда со мной? Длинное, довольно симпатичное лицо Цезаря ничего не выражало. Он нацепил на себя маску вежливости. Но Сулла видел, что он очень хочет покинуть эту компанию. Он отводил глаза от Лусия и нервно шевелил пальцами рук. — Кажется, Луций Корнелий знает об этом лучше меня, — сказал Гай Юли, переступив с ноги на ногу. — О, нет, Гай Юли, не уходи, — запротестовал Лусий. — Чем нас больше, тем веселее. И он захихикал. — Извини, Гай Лусий, мне пора заступать на дежурство, — бросил Цезарь и быстро удалился. Сулла подхватил Лусия под локоть и отвел подальше от палатки, и сразу же отнял руку. Гай Лусий был очень хорош собой. Зеленые глаза под длинными ресницами, копна темно-рыжих кудрей, темные брови дугой, греческий нос, длинный, с горбинкой. «Маленький Аполлон», — подумал Сулла, молча глядя на него. «Спокойно, без волнения». Вряд ли Марий положил глаз на молодого человека. Не похоже на Мария. Поскольку семья надавила на великого и заставила взять Гая Лусия к себе, Марий назначил того невыбранным военным трибуном. Он подходил по возрасту после чего Гаймарий предпочел забыть о существовании этого своего некровного племянника. Пока не придет время, и молодой человек не привлечет его внимание. ну, хочется надеяться, что каким-нибудь смелым поступком или необыкновенными способностями. — Лусий, я хочу дать тебе совет, — жестко проговорил Сулла. Длинные ресницы затрепетали, опустились. — Буду признателен за любой совет, Луций Корнелий. — Ты присоединился к нам только вчера, прибыв прямо из Рима, — начал Сулла. «Э, — Нет, не из Рима, Луций Корнелий, — призвал, при, прервал его Лусей, — из Ферентина. Мой дядя Гаймарий позволил мне остаться в Ферентине, потому что моя мать была больна. — Вот оно что, — подумал Сулла. Это объясняет грубоватую небрежность Мария по отношению к своему родственнику. До чего противно, наверное, было ему объяснять причину опоздания молодого человека, если сам Марий никогда не позволял этого себе. — Дядя до сих пор не пожелал меня увидеть, — посетовал Лусий. — Когда я смогу с ним встретиться? — Не раньше, чем он тебя вызовет. И я сомневаюсь, что он вообще это сделает. «Ты для него обуза, хотя бы потому, что компания еще не началась, а ты уже требуешь к себе особого отношения. Ты опоздал! Но у меня мать болела!» — возмущенно воскликнул Гайлусий. «У всех есть матери Гайлусей! Точнее, у всех они были!» Многие из нас отправлялись в походы, покидая больных матерей. Многие узнавали о смерти матери, находясь от нее очень далеко. Многие из нас глубоко привязаны к матерям. Но обычно болезнь матери не считается уважительной причиной опоздания на военную службу. «Полагаю, ты уже все разболтал своим товарищам по палатке?» «Да?» ответил Луси, смущаясь все больше и больше. «Жаль. Лучше бы ты промолчал и оставил их в неведении. Теперь они будут дурно думать о тебе. А твой дядя знает, им не понравится, что он дал тебе поблажку». «Родство есть родство. Часто оно бывает несправедливым». Сулла нахмурился. «Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Это... «Армия Гая Мария, а не Сципиона Африканского!» «Ты меня понимаешь?» «Нет», — луси был совершенно сбит с толку. Катон Цензор обвинил Сципиона Африканского и его старших офицеров в моральном разложении. А Марий скорее придерживается принципов Катона Цензора, нежели с африканского. Я ясно выражаюсь? — Нет, — побледнел Лусий. — А я думаю, что тебе понятно, — улыбнулся Сулла, демонстрируя длинные зубы, — ты ластишься к красивому мужчине. Я не могу обвинить тебя в женаподобии, но если ты будешь по-прежнему хлопать ресницами возле Гая Юлия, который, кстати, доводится тебе родственником, то, думаю, ты скоро окажешься по горло в кипятке. Страсть к мужчинам никогда не числилась среди доблестей римского воина. Это порог, особенно в легионах. Будь иначе, женщины тех городов, близ которых мы встаем лагерем, не зарабатывали бы так много. А женщин побежденных у нас насилуют. И ты должен хотя бы изведать, что это такое. Луси поежился. Его разрывало чувство непонятной неполноценности и жгучее ощущение несправедливости. Наконец он возразил. Времена меняются. Теперь это не считают нарушением правил приличия, как раньше. Ты путаешь времена, Гай Лусий. Вероятно, потому что хочешь, чтобы они изменились. — Наверное, раньше ты водился с людьми, которые чувствовали как ты, но были старше. Вы собираетесь вместе, читаете книги, хватаетесь за любое высказывание в свою поддержку. — Уверяю тебя, — добавил Сулла очень серьезно, — чем больше ты будешь вращаться в том мире, в котором рожден, тем больше будешь понимать свое заблуждение. И нигде так не карается однополая любовь, как в армии Гая Мария. Если Марий узнает твою тайну, я тебе не завидую. Ломая руки, Луси закричал со слезами в голосе. — Я сойду с ума! — Не сойдешь, — заверил его Сулла. — Ты будешь вести себя паинькой. Будешь очень внимательно следить за своим поведением. И быстро научишься распознавать незаметные посторонним сигналы, которыми здесь обмениваются люди твоих наклонностей. Я не могу тебе назвать этих знаков, поскольку сам подобным шалостям не предаюсь. Если ты амбициозен и хочешь чего-либо достигнуть в обществе гай Лусий, то настоятельно советую тебе избегать этого порока. «Но если все же, в конце концов, ты молод, если ты почувствуешь, что не можешь сопротивиться желанию, то сначала убедись, что выбрал именно того человека, который тебе нужен». И с доброй улыбкой Сулла повернулся и пошел прочь. Некоторое время он просто бродил без всякой цели, заложив руки за спину и почти не замечая бурной деятельности, которая так и кипела вокруг. Возводился временный легионный лагерь, хотя в провинции врага не было. Просто так было заведено. Ни одна римская армия не ложилась спать незащищенной. Постоянный лагерь на вершине холма уже подготавливался геодезистами и инженерами, и те войска, которые не были заняты строительством временного лагеря, доставляли бревна для балок, столбов, зданий. В долине Нижнего Родона имелись леса. Она была заселена уже несколько столетий, с тех пор, как греки основали Массилию. Армия стояла к северу от обширных соленых болот, образующих дельту Родона и тянущихся на запад и восток от дельты. Как всегда, для возведения своих лагерей, постоянных и временных, Марий выбрал невозделанную землю. — Нет смысла порождать антагонизм у потенциальных союзников, — говорил он. — Кроме того, им придется кормить пятьдесят тысяч лишних ртов. Каждый дюйм пахотной земли в такой ситуации на вес золота. Фуражиры Мария уже разъехались заключать договоры с местными землевладельцами, а солдаты начали возводить наверху холма зернохранилища. Туда будет засыпано зерно, необходимое для пропитания 50 тысяч человек на срок от урожая до урожая. В тяжелом обозе имелось все, что, согласно источникам Мария, было невозможно добыть в Заальпийской галлии в необходимых количествах. Смола, массивные брусья, веревки с блоками, инструменты, подъемные механизмы, известь, большое количество драгоценных железных болтов и гвоздей. Популония и Пиза, два порта, получали тугоплавкие железные заготовки с острова Ильва, которые были закуплены на тот случай, если инженерам потребуется изготовить инструмент из металла. Были привезены с собой наковальни, плавильные тигли, молоты, огнеупорный кирпич. Солдаты уже собирали бревна, чтобы построить просторное хранилище для каменного угля, Без каменного угля невозможно накалить печь до такой степени, чтобы расплавить и закалить железо. К тому времени, как Сулла вернулся к палатке командующего, он уже принял решение. Время настало. Он тщательно обдумал все за и против и решил дать своей скуке решающий бой. Он заполучит свой театр, о котором так мечтал. Идея зародилась еще в Риме, Она зрела, пока они шли по побережью. Теперь же ей пора расцвести. Стоит увидеться с Марием. Мари был один. Что-то усердно писал. «Можешь уделить мне час? Я хочу прогуляться. Составь мне компанию», — сказал Сулла, откидывая полог к палатке и загораживая навес, где сидел дежурный офицер. Луч света ворвался вместе с Сулой в палатку, и легат стоял, как будто облитый жидким золотом. Его плечи были словно охвачены огнем длинных рыжих, бьющихся волос. Подняв голову, Марий неодобрительно оглядел дивное видение. «Тебе пора подстричь волосы!» — резко произнес он. «Еще немного, и ты будешь похож на танцовщицу!» «Удивительно!» — отозвался Сулла, не двигаясь с места. «Я бы сказал, неряшливо!» — фыркнул Марий. «Нет, удивительно другое. Ты месяцами не замечал, а как раз в тот момент, когда я тоже думал об этом, ты заметил. Может быть, ты не умеешь читать мысли, Гай Мари, но ты умеешь настраиваться на мысли своих людей. Ты и выражаешься, как танцовщица. Зачем это тебе, моя компания?» Для прогулки. — Потому что мне нужно поговорить с тобой кое о чем очень личном, Мари. И в таком месте, где не будет ни стен, ни окон, ни чужих ушей. Прогулка как раз обеспечит нам все это. Перо было отложено, свиток свернут, Марий сразу поднялся. — С удовольствием пройдусь, Луций Корнелий. Всяко лучше, чем писать. Пошли. Они в молчании быстро пересекли лагерь, ловя на себе любопытные взгляды. Люди служили в этих легионах уже третий год. Они были уверены в своих командирах. И еще знали — нечто важное должно вскоре произойти. Все чувствовали, что сегодня именно такой случай. Было уже слишком поздно, чтобы взбираться на холм, поэтому Мари и Сула остановились там, где даже ветер не смог донести их разговор до посторонних. — Ну, в чем дело? — спросил Мари. — Я начал отращивать волосы еще в Риме, — ответил Сулла. — До сих пор не замечал. Я так понимаю, длинные волосы имеют какое-то отношение к теме нашего разговора? Я превращаю себя в галла, заявил Сулла. Марина сторожился. О, -о, О! Продолжай, Луций Корнелий. Все неудачи нашей компании кроются в нашем полном неведении. Мы недооцениваем германцев. Знаем только, что они мигрируют. Кто они, откуда и куда идут, каким богам молятся, почему ушли со своих исконных земель? как организованы, как живут. Мы даже не разобрались, почему они, разбив наши войска, тут же уходят из Италии, когда Ганнибал или Пирра не остановила бы баррикада из миллиона боевых слонов. Он не смотрел на Гайя Мария, отвернув лицо в сторону. Последние лучи заходящего солнца отражались в его беспокойных зрачках — наполняя Мария каким-то непонятным страхом. Иногда его поражала эта обычно спрятанная черта характера Суллы, которую он называл «нечеловечностью». Сулла внезапно мог сбросить завесу и предстать не как человек, но и не как божество, а как некое совсем иное изобретение богов, нежели человек. Впечатление в данный момент усиливалось странным освещением – Солнце прыгало в его глазах, словно оно там жило. «Продолжай», — сказал Марий. «Перед отправлением из Рима я купил двух новых рабов. Они путешествуют со мной, они и сейчас здесь. Один из них — Гал из Корнутов, которые заправляют всей кельтской религией. У них довольно странная религия. Они верят, что деревья живые» имеют души или тени, в общем, что-то в этом роде. Нам это трудно понять. Другой раб, германец из Кимвров, захваченный в Норике, когда Карбон потерпел поражение. Я держу их в изолир... изолированными друг от друга, ни один не знает о существовании другого. Ты узнал что-либо интересное о германцах у своего германского раба? – спросил Мари. Нет. Притворяется, что не знает, кто они и откуда. Думаю, что незнание — общая черта тех немногочисленных германцев, которых нам удалось захватить и обратить в рабство. Впрочем, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из римлян, у кого есть рабы-германцы, пытался получить у них информацию. Но сейчас это уже не важно». «Да, я купил его, чтобы кое-что у него выведать, но он упрямый туп, как бык. Его даже пытать бесполезно. У меня возникла идея получше. Обычно мы получаем сведения из вторых рук. Для нас это не вполне хорошо». «Верно», — согласился Марий. «Теперь он понимал, куда клонит Сулла, но не торопил собеседника». Поэтому я решил получить информацию непосредственно от самих германцев. Оба моих раба служили у римлян достаточно долго и выучили латынь, хотя германец говорит на ней из рук он плохо. Интересную вещь я узнал от моего корнудского галла. В глубине косматой галлии вторым языком среди галлов является латынь, а не греческий. Не хочу сказать, что галлы обмениваются мудрыми изречениями на латыни, но благодаря контактам между оседлыми племенами, например эдуями и нами, везде непременно найдется гал, который умеет даже читать на латыни. Своей письменности у них нет, потому читают и пишут они по латыни, не на греческом, нет. Интересно. «Не правда ли?» «Мы-то считали, что греческий — международный язык для всего мира, а теперь оказывается, что где-то в мире уже предпочитают латынь». «Поскольку я не ученый и не философ, — Луци Корнелий, — это меня трогает мало», — чуть улыбнулся Марий. «Впрочем, о германцах интересно все». Сулла поднял руки, будто сдаваясь. «Но хорошо, гей Марий». Почти пять месяцев я изучаю язык Карнутов Центральной Космоты Галли и язык Кимбров. Мой учитель Гал занимается со мной с большим удовольствием. Он более смышлен, чем Германец. Сула помолчал, поразмыслил над сказанным, и ему это не понравилось. Возможно, я напрасно считаю своего Германца таким уж тугодумом. Может быть, он испытал потрясение, когда его вырвали из привычного ему окружения, куда более сильное, чем Гал. Он просто живет, стараясь мысленно дистанцироваться от своего нынешнего положения. С другой стороны, он уцелел в сражении, но позволил взять себя в плен. И это после того, как его народ выиграл битву. Нет, возможно, он действительно просто тупой германец. Луций Корнелий, мое терпение не безгранично, сказал Марий, отнюдь не сердясь. Ты похож на самого ярого последователя Аристотеля. Извиняюсь, произнес суло с усмешкой. Он повернулся и посмотрел прямо в лицо Марию. Свет исчез из его глаз, и легат снова стал самым обыкновенным человеком. С моими волосами, кожей и глазами. — быстро заговорил Сулла. — Я очень легко сойду за Галлом. Да, я хочу стать Галлом и пойти туда, куда ни один римлянин не осмелится сунуть свой длинный римский нос. Я намерен идти с германцами в Испанию, где определенно имеются кимбры. Теперь я знаю их язык достаточно, чтобы хотя бы понимать, что они говорят. Поэтому я сосредоточусь именно на кимбрах. Он засмеялся. «Кстати, мои волосы должны быть намного длиннее, чем у танцовщицы. На данный момент, впрочем, этого достаточно. Если меня спросят, почему они такие короткие, скажу, что из-за болезни пришлось обрить голову наголо. К счастью, они растут быстро». Он замолчал, Марий молчал тоже. Он поставил ногу на бревно, облокотился о колено и подпер подбородок кулаком. Дело в том, что он не мог придумать, что сказать. Уже несколько месяцев Мари беспокоился, что потеряет Луция Корнелия в злачных местах Рима, поскольку компания обещала быть довольно скучной. А на самом деле все это время Луций Корнелий упорно разрабатывал план, который скучный муж никак не назовешь. «Что за план?» «Кто за человек?» Улисс был первым известным в истории шпионом. Нарядившись троянцем, он проник за стены Элеона, чтобы собрать необходимую информацию. Еще мальчиком Улисс любил рассуждать со своим учителем, почему колхаз переметнулся к ахейцам. Потому что по горло был сыт троянцами или потому что хотел шпионить за охейцами для царя Приама, или потому, что желал посеять раздор среди царей Греции. У Улисса тоже были рыжие волосы, Улис тоже был высокорожденным, и все же Марий не мог думать о Сулле, как о современном Улиссе. Сулла ни от кого не зависел, как и его план. В нем не было страха. Это было очевидно. Он подходил к своей чрезвычайной миссии по-деловому и как-то неуязвимо. Другими словами, как истинный римский аристократ. Сулла не сомневался, что все получится хорошо. Сулла знал, что он лучше всех. Мари выпрямился, вздохнул, спросил. «Луций Корнелий, ты уверен, что справишься с этим?» Ты же римлянин с головы до ног. Блестящий, блестящий план. Я восхищен. Но тебе придется позабыть о том, что ты римлянин, чтобы никто не смог даже заподозрить. Я не уверен, что такое римлянину по плечу. Наша культура оставляет в нас неизгладимые следы. Это как пожизненное клеймо. Тебе придется постоянно притворяться и лгать. Рыжая бровь поднялась, углы красивого рта опустились. «О, гай, Марии! я всю жизнь прожил, притворяясь. Даже теперь? Даже теперь?» «Ты намерен идти один, Луций Корнелей, осведомился Марий, когда они повернули обратно. «А ты не думаешь, что было бы неплохо иметь кого-то для компании?» «Если ты захочешь срочно послать мне весть, а сам не сможешь уйти, как ты поступишь тогда? Разве товарищ, который мог бы послужить тебе зеркалом, не был бы хорошим подспорьем?» Я и об этом подумал. Я хотел бы взять с собой Квинта Сертория. Сначала Мари был будто доволен, но потом нахмурился. «Он слишком темный. Он никогда не сойдет за Галла, не говоря уж о германце» ты прав. Однако он мог бы сойти за грека с примесью кельтиберской крови. Сулла прочистил горло. Когда мы уходили из Рима, я нарочно подарил ему раба кельтибера из племени Иллергетов. Я не сказал Квинту Серторию о своих планах, но наказал ему научиться говорить как кельтибер. Марий удивленно посмотрел на Суллу. — Ты хорошо подготовился. — Одобряю. — Значит, я могу взять с собой Квинта Сертория? — О, да. — Хотя я все же думаю, что он слишком темный. Не погубит ли это и его, и тебя вместе с ним? — Нет, все обойдется наилучшим образом. Квинт Серторий очень ценен для меня, и я думаю, что его темная масть может обернуться ценным качеством. Видишь ли, Квинсерторий умеет обращаться с животными, а такие люди вызывают священный трепет у всех дикарей. Его смуглая кожа вполне сослужит ему добрую службу. Его будут считать за заклинателя. «Умение обращаться с животными? Что ты имеешь в виду?» Квинцертори может подзывать к себе диких животных. «Я заметил это в Африке, когда он свистом подозвал леопарда и стал гладить его». Однако всерьез начал я думать над его ролью в этой миссии, когда он приручил Орленка, которого вылечил, но не лишил естественного желания оставаться свободны, свободным и диким. Так что теперь Орленок живет так, как и подобает Орленку, и в то же время остается другом Сертория, прилетает к нему, садится на руку, целует его. «Солдаты уважают Квинта Сертория». А это отличный знак. «Я знаю. Орел — символ легионов, а Квинцерторий придал ему еще большее значение». Они стояли, глядя на то место, где шесть серебряных орлов на серебряных древках, украшенных коронами, фалерами и ожерельями, были воткнуты в землю. Перед ними горел огонь в треноге. Часовые стояли по стойке смирно. Жрец в тоге со складками — Натянутыми на голову, кинул на угли фимиам и начал читать вечерние молитвы. — Каково именно значение этого умения обращаться с животными? — спросил Марий. — Галлы очень суеверны относительно духов, которые обитают во всем живом. И, я думаю, также суеверны и кимбры. Квинт Серторий будет выдавать себя за заклинателя из одного испанского племени, которое обитает так далеко, что даже Пиренейские племена мало о нем знают. Когда ты хочешь отправиться? Теперь уже скоро. Но я предпочитаю, чтобы ты сказал Квинту Серторию обо всем сам. Он, конечно, захочет пойти со мной, но его преданность тебе безгранична. Поэтому будет лучше, если он получит это поручение от тебя. Сулла шумно выдохнул через нос. Никто не должен знать. Никто. Полностью с тобой согласен. Однако трое рабов уже знают кое-что, поскольку они давали тебе уроки языка. Ты хочешь, чтобы всех продали и отправили куда-нибудь морем? Зачем столько беспокойства? — удивился Сулла. — Я думал просто убить их. — Отличная идея. Но тогда ты потеряешь деньги. Это же не состояние. Называй это моим скромным вкладом в успех компании против германцев. — спокойно произнес Сулла. — Я прикажу убить их, как только ты уйдешь. Сулла покачал головой. — Нет. Эту грязную работу я выполню сам. И сейчас... Они научили меня и Квинта Сертория всему, что знают сами. Завтра я отошлю их в Массилию, как будто бы с поручением. Он потянулся, сладко зевнул. Я хорошо стреляю из лука Гаймарии. А соленые болота пустынны. Все просто подумают, что они убежали. Включая и Квинто Сертория. Я слишком близок к земле. — подумал Марий. — Я, конечно, не против убийства людей, даже хладнокровного. Смерть — часть жизни, как нам известно, и убийство не раздражает богов. Но ведь Сула — римлянин из древнего патрицианского рода. Слишком высоко от земли. Действительно, почти полубог. И Марий вдруг вспомнил слова сирийской прорицательницы Марфы, теперь живущий в роскоши, в его римском доме, на правах почетной на народится намного более великий римлянин, чем он, Гай Марий. И он тоже будет Гай, но Юлей, а не Марий. Было ли это то, что нужно? Это полубожественная капля патрицианской крови.